Лисиц я нашла на кухне. Рыжие прихватизировали чью-то сметану, причем в сметану эту они макали жареную курочку. И где только взяли. Я с разбегу набросилась на них. «Вы сказали, что убрали покоя Горыныча чисто-чисто. Как это понимать?» Рыжие потупили глаза. «Так он это...» Приказал потом всё на свои места распросать. Ему среди мусора жить привычней, а не то он осерчает. Я заметила на рыжах лысые подпалины и все поняла. Искусство чистого экспортирования спасовало перед искусством поджигания. Вот и доверяй таким боровству себя, любимой. И вы на это решились? Какие же вы после этого профессиональные уборщики? Вознегодовала я. Рыжий лис сделал серьезную морду и почесал лысину. Змей был очень убедителен. По секрету всему свету поделился он со мной своим мнением. К тому же мы оттуда все таки не с пустыми руками ушли, оправдывался лис. И я заметила, как среди рыжего меха блестят такие же вопиющие рыжие полоски металла. И курочка, это, опять же, очень аппетитная и хрустящая подкуп, осознала я. Ах, вы, продажные шкуры, уж было закричала я на лис, но те перебили меня. Ты, главное, про мероприятие, не волнуйся, мы все устроили. Отбор невест состоится все непременно. И свадебка, про запас, прорычала я но лисы держали очень честные и невозмутимые покерфейсы. Ну, это на всякий случай. Невесту змеиного царя сгубить можно, а вот жену гораздо труднее. Так что не волнуйся. Хором проскандировали лисы. Да я уже перестала, потому что отчаялась. Не боись, Златушка. Здесь осечек не будет. Раз мы обещали, значит, другую девицу вместо тебя на злодея женим. А если что, то всегда можно найти другую деревеньку. Драть когти, подхватила рыжая. Я открыла рот и захлопнула. Ну что я могла им возразить? У меня был только один вариант спасения. А, кстати, ты сокровищницу не нашла? Водя курочкой в сметане и щуря глазки, поинтересовалась рыжая воровка. Я и небезызвестный камешек, перебила меня лиса, хитренько так поглядывая, намекая, что не они одни сели в лужу. Я сникла, и в самом деле, где же справедливость? Ведь ни одним рецидивистом за меня отдуваться. Надо и мне проявить инициативу. В конечном итоге поспишь с собаками, наберешься в С одной стороны злодеи-клептоманы, с другой — неисправимые рыжие уборщики всего того, что плохо лежит. Тут сам Бог велел мне по той же дорожке идти и камешек экспроприировать. Так, ладно, казну я нашла. Решив действовать, начала я. Вы устраиваете мероприятие. Пир горой не нужен. Бутербродов претенденткам настрогайте, а я пошла камень добывать. А и без отбора обойдемся и без свадебки. «Так еда пропадет. Кикиморы до да бабайки с ранней ночи у печей стоят. Надо все действо по-нормальному обставить, с размахом. Так, чтоб никто не думал, что мы несерьёзно к отбору и свадебке относимся». Рыжая спохватилась и побежала за мной. Лис невозмутимо переложил ее курочку к себе на тарелку. Я мимоходом подумала. «А какие еще такие дела, услуги спонсировал злодей у этих проходимцев? Чего лисы так за мероприятие переживают?» «Рыжая, никакой свадебки». Я смерть как за злодея замуж не хочу. Тем более за такого больного на всю маковку. И не на всю, а только частично, — поправила меня рыжая, метя хвостом. Спустя пару минут он и не помнил вовсе, что мы его обчистили. А еще через какое-то время... Хм... Я не услышала, как рыжая оговорилась. Другими мысли заняты были. Частично? Не помнил? Да он вообще ничего не помнит каждые пять минут, словно заново рождается. У него три личности на выбор, одна даже другой. Впрочем, может, это его пока и спасает? Чары зелёной госпожи на него не действуют, только память напрочь отбивает. Но мне-то от этого не легче. Я таким колдунством не обладаю. Один взгляд хозяйки горы, и от меня только идолище малахитовая останется. А посему делайте, как задумано, никакой самодеятельности. Да мы делаем, делаем, но ты подумай только. Это ведь идеальный муж. Сегодня ты делаешь, что захочешь, А завтра он не помнит», — восхитилась Лисонька. «В конце концов, защита всесильного. Ежели злодеевой женой станешь, тебя никто тронуть не посмеет». Рр, был мой непреклонный ответ. «Ну ладно, ладно», — отстала от меня рыжая, видя несгибаемое упорство. «Для рыжих легче всего окрутить меня, ничего не делая, и сказать, что так и было. Только не на ту напали. На зло всем упорствовать буду, и камень прямо сейчас достану. И тогда пусть сами за змея замуж идут». Сразу за все его три личности. По дороге увидела казначея и его дочерей. Чудом успела юркнуть за угол. Детки были у полоза, как на подбор. Статные блондинки с волосами всех осенних оттенков и желтыми горящими глазами. Стройные и точеные, они не шли и не ступали, а плыли в своих пышных, пархатных шитых золотом сарафанах, одна краша другой. И каждая с ног до головы золотом увешена. Вот это выводок. Я даже не стала рассуждать, каким пальцем он их делал. Сразу видно было мастера на все золотые руки. Ими-то он и шевелил, меня за собой красавец. Девицы плыли, как лебедушки, а сами глазенками хитрыми по сторонам шарили, всё-всё подмечая. Небось, по светелкам сидеть повел, За рукоделием и прочими полезными занятиями. А главное, от чужих жадных глаз подальше. Но меня интересовало не то, что казначей своих дочерей в горницах запирает. Как злодей злато-серебро, коли девицы захотят сами на свободу вырваться с такими-то глазищами. Меня больше занимало то, что казна без присмотра счета оставлена была. В нее-то я змеей и юркнула. Было у кого поучиться. Но стоило осмотреться, я впала в глубокую депрессию и полное уныние. Ни за что мне в этих барханах камни не найти. Минуту я паниковала, еще минуту предавалась отчаянию, а еще через минуту впала в состояние неудержимой ярости. — Ну, лисы, берегитесь. Три шкуры с и воротников с муфтами понаделаю. Наверняка рыжие знали про сокровищницу, и про то, что казначей не каждую минуту времени ее охраняет. И про то, что здесь сам черт ногу сломит, она гигантских размеров. Не то, что камешек найти. Самому потеряться легко. И потому, чтобы не провести 40 лет, блуждая по золотым барханам, рыжие решили меня на золодей жене. У, у у предатели мохнатые, погрозила я кулаком потолку. План рыжих понятен, только было неясно, что мне теперь делать. Шансы стать женой злодея резко увеличились стараниями лисиц. Получалось, что я теперь на отбор попасть не могу. Не сработает лисий план. Будет не выбор невеста а свадебка. Но рыжие прохиндеи все предусмотрели. Большего облома я в жизни не видовала. После того, что со мной приключилась в сказке, вся прежняя жизнь с ее расстройствами и проблемами как-то скукожилась и померкла. Предательство бывшего уже не казалось чем-то, что невозможно преодолеть и пережить. В сказке возникали проблемы во сто крат острее и серьезнее. Вот, например, как сейчас. Нечисть прилежно сгребала золото мизерными совочками в циклопические горы. Между ними сами собой образовывались дорожки. Куча осыпались, но нечисть не смела отлынивать от работы. Вот как всех корыныч запугал. Даже если камень не под золотым завалом, блуждать по этим узким лабиринтам придется вечно. Надо искать другой способ у змея камень перемещения выманить, чтобы он сам его дал. Хозяин должен знать, что у него и где в горе лежит. Я в последний раз посмотрела на сокровищницу и осознала. На отбор явиться не могу, но диспозицию разведать надо.